Глава пятая. зои не стала хвалить молодого человека за это. Он явно все еще не понимал, с кем имеет дело и как это опасно. Но и ругать не стала. Не нужно отбивать у человека желание хоть как-то помочь, пусть даже эта помощь эфемерна. Дева просто сказала ему, «Генрих, во дворце живут очень опасные люди, и, что еще хуже, у этих людей очень внимательные глаза. Не нужно там часто бывать». «Вас начнут узнавать, и тогда...» Зоя не стала заканчивать фразу, но все, что она сказала, девушка произнесла столь многозначительным тоном, что до молодого человека смысл сказанного дошел как нельзя лучше, и он даже начал оправдываться. но я туда подъезжаю, как правило, когда уже темнеет, да и на разных колясках, стою у набережной, вряд ли кто-то обратит на меня внимание». «Понимаете?» Зоя приготовила себе кофе, как она любила. На поверхности напитка плавали круглые капельки жира от сливок, напиток был в меру горячий, в меру сладок. Она сделала глоток и была удовлетворена им, и потому продолжила, уже немного смягчившись. «Понимаете, Генрих, нельзя это делать просто так, по наитию, или по вдруг возникшему желанию. Ой, мне нечего делать, поеду-ка я на Юнгверштинг, постою в темноте и понаблюдаю за дворцом с опасными людьми. Понимаете?» Во всем должен быть смысл. Наблюдение не должно вестись ради наблюдения. Ни к чему хорошему такое наблюдение не приведет. Вас просто рано или поздно заметят. Заметят и изобьют для начала, и это будет самый понятный для нас с вами результат необдуманных действий. Не дай бог, если они захотят выяснить, зачем вы там околачиваетесь. Дева могла закончить это, вот потому-то я и не даю вам мой адрес, но не стала этого говорить, а сделала еще один глоток из чашки. А когда снова поставила посуду на стол, удивилась, увидав, что молодой человек глядит на нее широко раскрытыми глазами. «Что? Почему вы на меня так смотрите?» Она даже немного испугалась, подумав, что он заметил что-то на ее лице, но господин ройке успокоил ее. «Я удивляюсь тому, как вы сладко говорите. Вы делаете это так, словно читаете мне вслух какую-то умную книгу». Или как мой учитель в школе, который тоже мог умно говорить. Мне все чаще кажется, что вы закончили какую-то частную дорогую школу. вот так образованные. В какой школе так хорошо обучают девушек?» Это был как раз один из тех вопросов, которых Зоя должна была избегать. Все, что касалось ее личности и ее прошлого, и что можно было перепроверить, необходимо было всегда держать в секрете. И Зоя произнесла. «Речь идет не о моей школе, Генрих». «Речь о вашей безопасности!» И чтобы усилить эффект и отвлечь его от выяснения, в какой школе она училась и почему такая умная, дева добавила, «Вы мне небезразличны, и я не хочу, чтобы с вами случилось что-то нехорошее, тем более без всякой на то необходимости». Конечно, эти слова сразу выбили из головы молодого человека желание узнать что-то про школу девушки. Он заерзал на столь, заулыбался и поправил галстук. И не мудрено. Не каждый день молодому человеку доводилось слышать от очень красивой девушки, что он ей не безразличен. И, окрыленный этой новостью, он тут же решил выдать одну мысль, которая пришла к нему еще вчера вечером и которая до сих пор казалась ему интересной. — Вы знаете, фройлен Гертруда, вчера, когда я наблюдал за домом, я увидал, как к дому подошла продавщица сигарет. — Знаете, это такая девушка, что разносит сигареты на таком специальном лотке. Там много столиков на улице. Дамы и господа сидят до глубокой ночи, и вот такие девушки... — Генрих, я знаю, кто такие разносчицы сигарет, — произнесла Зоя, отламывая вилка кусочек пирога. Так вот, одна такая девушка поднялась по лестнице прямо к парадной двери этого дворца и позвонила в звонок. И ей открыли, и лакей, открывший дверь, купил у нее сигареты. Дева перестала жевать, она внимательно смотрела на своего собеседника. — Думаете, сигареты у нее купил Джеймс? Нет, нет — Нет-нет, — роки покачал головой. — Вы говорили, что этот Джеймс — старик, а покупал сигареты еще не старый мужчина. — И в чем же тогда смысл этой истории с сигаретами? Зоя снова принялась за пирог. — Я просто подумал. Ну, вы же рассказывали, кажется, что он там, ваш Джеймс, в том доме, вроде как чистит обувь. — Не помню. — отвечала девушка. — Может, и говорила. — И что с того? Объясните, Генрих. — Вот я поглядел вчера на ту девушку с сигаретами и подумал. Mm. — О чем вы подумали? Зоя все еще не понимала, куда он клонит. — Причем тут девушка с сигаретами Джеймс? — Ну... Он не знал, как лучше начать. Если девушка с сигаретами и так спокойно подошла к дому, позвонила в дверь, то... — Что то? — И тут Генрих начал. Недалеко от той мастерской, где я работаю, есть небольшая фабрика по производству ваксы и гуталинов. Фабрика Ноэнга и Гука. А также там делают всякие крема для разноцветной обуви, а еще вазелинов, ну и скипидар разливают, и еще что-то. И вот каждое утро из этой фабрики в город выходит два десятка разносчиков ваксы и всего остального. У них такие желатки, как и у продавщиц сигарет. Они носят эти товары по городу, показывают людям, рекламируют и продают. Тут до Зои стала доходить, куда клонит Генрих, и она, позабыв и про пирог, и про кофе, медленно произнесла. — И вы думаете? — Угу, — кивнул молодой человек. — Думаю, устроиться к этим Ноингу и Гуку на фабрику таким разносчиком и с таким вот лотком с ваксами прийти ко дворцу и позвонить в дверь. Раз ваш Джеймс чистит обувь, наверное, его позовут сделать закупки, и тогда я смогу с ним переговорить. Ах, что это была за мысль! Зоя уже всю голову себе сломала, размышляя, как же ей добраться до старика, что помог ей выбраться из дома холодной ведьмы. Она с этой мыслью ложилась спать и просыпалась, но ничего лучше, чем попытаться встретить Джеймса на улице, ей в голову не приходило. А попробуй его еще встретить, ведь слуги не нечасто покидают дворец. Нужно ждать, когда господа дадут им выходной. А как узнать, когда это случится? В общем, дева понятия не имела, как ей выйти на слугу холодной ведьмы, а посему предложение господина Ройки показалось ей, как минимум, очень интересным, а, честно говоря, единственно возможным вариантом успеха. Но когда девушку готовили в монастыре, ее учили проверять вероятности и предвидеть неожиданности, и поэтому Зоя остудила Генриха логичным вопросом. — Вам откроет дверь привратник, и, увидав ваши ваксы, которые ему совсем не нужны, пошлет вас к черту. И что вы будете делать? — Пошлет к черту? Генрих почесал правый висок. Кажется, молодой человек не рассматривал такого поворота, но он тут же сообразил. — Я предложу ему шиллинг. Думаю, привратник не откажется от шиллинга и за деньги позовет мне этого вашего старика Джеймса. Зоя смотрела на него внимательно и почти строго. Она просто не хотела, чтобы этот житель Гамбурга возомнила себе невесть, что... На самом деле девушка восхищалась умом этого молодого человека и готова была еще раз поцеловать его, поцеловать губы прямо здесь и прямо сейчас. Князь не мог себе позволить таскаться по забегаловкам и певнушкам Уж слишком бы он там бросался в глаза, так как вызывающий щегольской вид его никак не гармонировал с глиняными кружками, рабочими пиджаками и матросскими блузами. Посему все тихие неприметные заведения для встречи не подходили. Не подходили и дорогие рестораны, там все на виду, всех посетителей, тем более ярких, официанты всегда запоминают. Пришлось срочно искать меблированную квартиру из тех, что сдаются приезжим посуточно. И уже к вечеру брат Вадим организовал встречу князя с группой брата Тимофея. Хотя, по большому счету, группа на совещание пришла не в полном составе. Чтобы не создавать излишней привлекающей внимание толчьи, тютина на встречу не взяли, хотя казак и хотел познакомиться с легендарным братом Ярославом. Встречу оформили как карточную игру, и на столе, застеленном зеленым сукном, лежала пара новых колод карт. Тут же были сигары, бутылки с вином и пивом. Все это на всякий случай, если хозяева потом будут интересоваться, зачем тут собирались какие-то мужчины. За столом присутствовали сам великосхимный брат Ярослав, он же князь Бельский. С ним пришел его помощник, брат Валерий. Также тут были резидент в Гамбурге и романах брат Тимофей и брат Аполлинарий. С улицы, из арендованной электроколяски верхом следил за ситуацией брат Вадим. — Если вкратце, — начал брат Тимофей, машинально тасуя колоду карты, переходя после приветствий к делу, — нам не удалось уничтожить этот британский утюг при помощи Брандера. — Я читал газеты, — произнес брат Ярослав. — Из них так и не понял, почему не сработал Брандер. Тут брат Тимофей взглядом передал слово своему товарищу. — Ну, расскажи, как дело было. — Брандер сработал! — Спокойно, не выказывая обиды за свое детище, ответил великосхимному брат Аполлинарий, а сам от некоторого волнения стал крутить свою трость с головой гуся. Но, к сожалению, он сработал на лодке, которой англичане пытались перегородить ему путь. Оттуда и потери англичан, догадался князь, а еще он внимательно поглядел на трость инженера. Да, погиб офицер и несколько нижних чинов, продолжал Квашнин. И тут же брат Ярослав сказал ему, «Брат Аполлинарий, тебе надо сменить трость». «Трость?» — растерялся Квашнин. приметная больно», — пояснил Великосхимный. «Хорошо, сменю», — пообещал брат Аполлинарий. «Сегодня же», — настоял руководитель. «Сменю сегодня же», — отвечал ему инженер. И когда тема была исчерпана, совещание продолжилось. «После этого вы предприняли какие-то действия?» — поинтересовался брат Валерий. — Мы забрали у них подшипник и взорвали его, — продолжил рассказ брат Тимофей. — А подшипник — это... Князь, видимо, был далек от всякой механики и не понимал, о чем идет речь. — Важная деталь крепления грибного винта, без которой линкор не может выйти в море, — пояснил ему брат Аполлинарий, в миру инженер Квашнин. — Итак, вы уничтожили важную деталь, без которой корабль не плавает резюмировал Великосхимный. — И сколько они будут ждать следующую деталь? — Полагаю, еще пару недель, — отвечал ему гамбургский резидент опричного ордена. — То есть у нас всего две недели, — определился со временем брат Валерий. Сам при этом налил себе вина. Потом своими маленькими внимательными глазами посмотрел на князя. Две недели всего, что скажешь. Но брат Ярослав молчал, и тогда заговорил резидент. — Не более того. Он все еще тасовал карты. «И теперь повторить вариант с Брандером не удастся». чего же?» — интересуется брат Ярослав. «Они огородили акваторию верфей бонами и патрулируют ее. Ночью патрули удваиваются. В акватории постоянно находятся два бота с пулеметами», — объяснил брат Аполлинарий. «Еще шесть прожекторов светят с берега», — добавил брат Тимофей. «Там теперь ночью, светло как днем». «Ну, ясно». Как-то невесело произнес брат Ярослав. — А что насчет берега? — спросил брат Валерий. — Наверное, не подойти. Сильная охрана. — Да, местные очень рьяно сотрудничают с англичанами, — подтвердил брат Тимофей. — Городские элиты, сути элиты торговые, купчишки. Они заинтересованы в английских портах и колониальных товарах. — Понятно, понятно, — брат Ярослав махнул рукой. Не нужно разъяснений. «То есть на верфи пройти трудно?» «Боюсь, что невозможно. Они здесь устроили неслыханные предосторожности, завели всему персоналу верфи пропуска, мало того, еще и с фотографиями», рассказал новоприбывшим братьям инженер Квашнин. «То есть это такие удостоверения личности с фотографиями?» просил разъяснений князь, без которых не пропускают внутрь предприятия. «Не пропускают», подтвердил брат Тимофей. «Забыл? Иди домой». Тебе запишут опоздание. Даже уборщикам завели пропуски, — продолжил брат Аполлинарий. Так что наверх и пробраться очень сложно. <свят> — Нет предела в британской мерзости, — мочился брат Валерий. Впрочем, мочился он, кажется, с усмешкой. — А в довершение к двум местным ведьмам из Лондона прислали еще двух, — добавил брат Тимофей. — Волнуются за свой утюг, переживают. — Это проверенная информация. — уточнил князь. — Нет, не непроверенное. Но наш человек, работающий на аэровокзале, сообщил, что видел, как две бабы после рейса из Лондона садились в экипаж холодной ведьмы. — А как ваш человек узнал, что это экипаж холодный? — сомневался брат Валерий. — Тут, в Гамбурге, немного экипажей с гербами и еще меньше гербов с герцогской короной, — отвечал ему брат Аполлинарий. — Ясно, но все равно нужно проверить. — Я хочу знать наверняка, прибыли сюда новые ведьмы или нет, — произнес великосхимный. — Я выясню, — обещал брат Тимофей. А брат Ярослав взглянул на брата Аполлинария и попросил весьма вежливо, совсем не по-княжески. — Аполлинарий Антонович, я с братом Вадимом хочу все осмотреть своими глазами. И заборы, и прожектора, и сам корабль. Ты не мог бы нам все это показать? — Конечно, когда вы хотите взглянуть? — — Времени у нас немного. Завтра часов в пять и начнем. Экипаж у нас имеется, а ты найди лодку. — Успеешь? — Я все организую, — обещал инженер. — Да, если есть, захвати оптические приборы, бинокль или еще что. — У меня все есть. — Отлично. Теперь Великосхимный взглянул на гамбургского резидента ордена. — Брат Тимофей, ты тогда завтра с братом Валерием займись обустройством. «Нужное место?» «Да, тут мы собираться все время не сможем. Хозяин квартиры может и в полицию сигнал дать. Они же немцы такие. Найди что-нибудь в доках, или, может, склад какой с конторой. Вы тут уже обжились, цены знаете. А то брат Валерий искать долго будет, да и с ними дорого». «Завтра же и начнем», — обещал князю резидент. На том первое совещание и закончилось, И братья стали расходиться по одному.